Глава третья. Люси прижала обе лапки к груди. Лисарита заказала новое платье. Попросила такое, чтобы все от удивления рты раскрыли. И я придумала нечто потрясающее. Всю переднюю часть наряда обшила пуговицами, которые сама смастерила, черными и белыми. Бельчонок поморщился. «Жуть! Небось, голова заболит на и смотреть!» Сова укоризненно воскликнула. «Чинг!» Помощник детектива понял, он сказал не то, что надо, и забубнил. «Ну, в смысле, жуть какое красивое, и всем оно так жутко понравится, что от жути все с ума сойдут!» Люси закатила глаза. «Я поместила рано утром платье в чехол» повесила его на вешалке в прихожей и пошла выпить чаю всегда так делаю после того как завершила работу затем хотела лиси обновку отнести но пока я завтракала кто-то срезал все пуговицы с платья срезал пуговицы повторила софи вот уж странность зачем Чинк подпрыгнул «Ура! У нас новое дело! Сейчас сбегаю, сделаю фото места происшествия, и мы найдем преступника!» Напивая себе под нос веселую песенку, Бельчонок выпрыгнул в окно. Люси закрыла мордочку лапками. «Рита хочет сегодня надеть платье на свой день рождения. Праздник состоится в 6 часов вечера. Софи, времени совсем нет. Я плачу, я рыдаю, я в ужасе. Мой самый страшный кошмар сбылся. Я не могу отдать заказ вовремя. Белка стала заливаться слезами. В окно кабинета влез помощник детектива. А вот и я со снимками. тра -ля -ля. У нас новое дело! Ура! Платье испортили! Как здорово!» Софи нахмурилась. «Чинг, если ты хочешь стать настоящим детективом, то держи себя в лапах. Никогда нельзя радоваться, что кому-то платье испортили!» Бельчонок с недоумением посмотрел на сову, потом подошел к доске, которая висела на стене прикрепил к ней фото, отошел в сторону, обхватил себя лапами и начал сопеть и кряхтеть. Софи взяла свою лупу в роскошной золотой оправе, украшенной разноцветными камнями, стала изучать снимок и сказала. «Так-так, вижу пустую вешалку. Наверное, на ней висело платье Риты». «Да». — всхлипнула Люси. — Хотите посмотреть, какую красоту я сотворила? Белка вытащила из кармана телефон, постучала когтем по экрану, протянула мобильный чинку и велела. — Сам восхитись и покажи Софи. Бельчонок бросил взгляд на экран. — От черно-белых пуговиц ребит в глазах. Еще секунду, и у меня голова заболит. — Ужас! Софья покачала головой. Чинг, воспитанный житель медовой долины, должен держать себя в лапах. А я что? Я ничего, загудел ее помощник. Просто правду сказал. В глазах от пуговиц ребит. Сейчас меня стошнит. Софи положила лупу на стол. Люси, мы идем к тебе домой. Я увидела на фото черную кисточку. Она лежит у вешалки. Думаю, ты не пришивала ее на обновку Риты? Люси замахала лапами. Черная кисточка? Конечно, нет. На платье были только пуговицы такого цвета. Они прекрасно сочетались с белыми. Белка кинулась к двери. Софи поспешила за ней. Чинг выскочил в окно.